Глава 22. Быстро смеркалось. Казалось, лес навис над ними сплошной стеной теней, под тусклым светом убывающей луны. Они миновали один транспортный узел и молча продолжали путь дальше на север. Завидев следующий, Скарлетт воодушевилась, сердце забилось в надежде. По крайней мере, есть шанс, что пройдет какой-нибудь поезд. Но магнитные рельсы оставались безмолвны. Яркости экрана портскрина Скарлетт было достаточно, чтобы время от времени освещать путь. Но она была обеспокоена разряжающейся батарейкой и понимала, что вскоре они должны будут где-нибудь остановиться. Волк уже не оглядывался назад каждые несколько минут, из чего Скарлетт заключила, что он давно подозревал, что за ними следят. Внезапно он остановился, а вместе с ним замерло и сердце Скарлетт. Ей на секунду почудилось, что он снова услышал вой волков. «Сюда. Должно сработать». Он смотрел на бревно, упавшее так, что оно образовало мост над путями. «Что скажешь?» Скарлетт последовала за ним, пробираясь через высокий куст. «Я думала, ты пошутил. Ты действительно думаешь, что сможешь оттуда спрыгнуть на движущийся поезд?» Он кивнул. «Не сломав ногу или что-нибудь еще?» Он ответил высокомерным взглядом. Она пожала плечами. «Все что угодно, лишь бы подальше от этого леса». Бревно было в нескольких метрах над ее головой, но она почти без затруднений взобралась на него, хватаясь за корни и камни на склоне. Услышав шипение, она повернулась и увидела, как лицо волка на мгновение исказило боль, когда он подтягивался следом за ней. Она почувствовала себя виноватой. «Дай посмотрю» сказала она, беря его за руку и вытаскивая портскрин, чтобы осветить повязку. Крови не было. Мне действительно жаль, что я тебя подстрелила. «Правда?» Она задержала руку на повязке. «Что ты имеешь в виду?» «Я уверен, что ты снова выстрелила бы в меня, если бы это помогло освободить твою бабушку». «Да, я бы так и поступила», ответила она. «Но это не значит, что потом не сожалела бы об этом». «Я рад, что ты не последовала моему совету и не стала стрелять в голову». Улыбнулся он. Его зубы блеснули в свете портскрина. Пальцы коснулись кармана куртки Скарлет. От неожиданности она подпрыгнула. Волк тут же убрал руку и сощурился от яркого света. «Прости». Скарлет повернула портскрин экраном вниз. Волк обошел ее и надавил на бревно, проверяя на прочность. «Кажется, выдержит». Скарлетт почудила странная ирония в выборе слов. «Волк», – позвала она, прислушиваясь, как ее слова эхом разносятся в пустоте леса. Он напрягся, хотя и не повернулся к ней. «Когда ты впервые рассказал мне о том, что покинул стаю, я думала, что это произошло несколько месяцев назад или даже лет. Но Рен сказал, ты ушел совсем недавно». Он взъерошил волосы и повернулся к ней. «Волк?» Прошло три недели. Прошептал он, потом уточнил. Меньше трех недель. Она задержала дыхание, потом шумно выдохнула. Как раз тогда пропала моя бабушка. Он опустил голову, отводя взгляд в сторону. Скарлет задрожала. Ты сказал мне, что ты никто, хуже мальчишки на побегушках. Но Рен назвал тебя Альфой. Разве это невысокое положение? Она видела, как его грудь поднимается от медленного напряженного вздоха. «А теперь ты говоришь, что ушел от них как раз тогда, когда похитили мою бабушку». С отсутствующим видом он потер татуировку, храня полное молчание. Скарлет ждала, ее кровь начинала закипать. Наконец он решился взглянуть на нее. Портскрин заливал их ноги синевато-белым светом, но практически не освещал лица». В темноте она могла разглядеть только призрачное чертание скул волка и его волосы. Они торчали во все стороны, словно елочные иглы. Ты сказал, что понятия не имеешь, почему они похитили бабушку. Это была ложь, так? Скарлетт. Так что же было правдой? Ты действительно ушел от них, или эта вся история придумана, чтобы доставить меня к... Скарлетт отступила. Лавина сомнений и вопросов накрыла ее. Я и есть та миссия которой говорил Рен, та, которую отменили. «Нет». «А ведь отец меня предупреждал. Он говорил, что один из вас придет за мной. И вот ты появился, и ты один из них. Я знала, что нельзя тебе доверять, и все равно поверила». «Скарлетт, постой». Ее сердце отчаянно билось, кровь прилила к лицу. Она услышала, как волк вздохнул и протянул руку к портскрину. «Ты права, я наврал тебе». «Я наврал тебе, что не знаю, почему ее схватили. Но ты не та миссия, которую имел в виду Рен». Она развернула портскрин, освещая лицо волка. Он заморгал, но не отвел взгляд. «Но это имеет какое-то отношение к бабушке?» «Да». Она прикусила губу, пытаясь справиться с гневом. «Прости. Я знал, что если бы рассказал тебе, ты бы мне не поверила. Понимаю, я должен был сказать, но... не смог». Ее рука с портскрином задрожала. «Расскажи мне все!» Последовала долгая пауза. «Слишком долгая!» «Теперь ты будешь меня презирать!» Пробормотал он. Его грудь опустилась, он снова сутулился, как тогда на задворках таверны под прожекторами ее корабля. Скарлетт так сильно прижала руки к бедрам, что у нее заболели кости. «Рен и я, мы оба оказались в группе, которая должна была вернуть твою бабушку». Внутри Скарлетт все сжалось. Группа, чтобы вернуть ее. Я уже не был с ними, когда они схватили ее. Быстро добавил он. Как только мы приехали в Рио, я получил возможность сбежать. Я знал, что смогу скрыться так, что меня не найдут. И я сбежал. В то утро, когда ее схватили. Скрестив руки на груди, как будто защищая себя от ее ненависти, он продолжил. Я мог бы остановить их. Я сильнее их всех вместе взятых. «Я мог бы предотвратить это и мог бы предупредить тебя или ее, но я этого не сделал. Я сбежал». Глаза Скарлетт горели. Она повернулась к нему спиной и запрокинула голову, сдерживая слезы. Она не хотела плакать при нем. «Тогда ты стал ходить на уличные бои?» «И в таверну?» – кивнул он. «А потом? Тебе стало стыдно, и ты подумал, что если ты будешь таскаться за мной и поможешь на ферме, это искупит твою вину?» Он вздрогнул. «Конечно, нет. Я понимал, что если я останусь с тобой, это будет самоубийством. А если я не покину Рьё, рано или поздно они найдут меня. Но я... Но ты...» Он злился, что слова никак не даются ему. «Я не мог уйти просто так». Скарлетт услышала хруст пластика и чуть разжала пальцы мёртвой хваткой вцепившиеся в портскрин. «Почему они схватили её? Чего они от неё хотят?» Он открыл рот, но не произнес ни слова. Скарлетт приподняла брови. «Ну?» Они пытаются найти принцессу Селену. На секунду ей показалось, что из-за звона в ушах она неправильно расслышала. «Кого найти?» «Селену, принцессу Луны». Она отступила назад. Ей пришло в голову. Волк играет с ней в какую-то игру. Но выражение его лица оставало серьезным, даже пугающим. «Что?» Он нервно переступил с ноги на ногу. Они уже много лет разыскивают принцессу и считают, что твоя бабушка знает, где она. Скарлет прищурившись смотрела на него. Она была задачена. Скорее всего, она его неправильно поняла. Почему моя бабушка? Она покачала головой. Принцесса Луны мертва. Есть доказательства, что она выжила при пожаре и кто-то спас ее и отвез на Землю. Ответил Волк. И еще Скарлет. «Что?» «Ты уверена, что твоя бабушка ничего не знает?» «Она – фермер и прожила во Франции всю свою жизнь. Откуда она может что-нибудь знать?» «Она служила в армии до того, как стать фермером. И тогда много путешествовала. Это было больше 20 лет назад, когда пропала принцесса. 10 или 15 лет назад никак не вяжется. Не стоит сбрасывать ее со счета. Конечно, стоит». «А что, если она все-таки владеет какой-то информацией?» Девушка нахмурилась, но ее недоверие угасло, когда она заметила нарастающее отчаяние своего спутника. «Скарлетт», — произнес он, — Рэн сказал, что задание отменено. И «Единственное, что он мог иметь в виду, так это принцессу. Не могу представить, почему после стольких лет... Но если это правда, значит, твоя бабушка им больше не нужна». «У нее скрутило живот», — Так они отпустят ее. Вокруг губ волка появились морщины. Сердце Скарлет упало. Ему не нужно было отвечать. Она и так знала ответ: Нет, нет, они ее не отпустят. Она сделала глубокий вдох, голова кружилась. Она пыталась сконцентрироваться на лучах лунного света, падающих на рельсы. Если бы я знал, если бы я встретил тебя раньше, я хочу помочь тебе, Скарлет. Хочу исправить ситуацию, но им нужна информация, которой у меня нет. Единственный выход для твоей бабушки – оставаться полезной для них. Даже если они перестали искать Селену, должно быть что-то, что она знает, что-то из ее прошлого, что сделало бы ее бесценной в их глазах. Вот почему, если ты что-то знаешь, если у тебя есть какая-либо информация, это лучший способ ее спасти. Ты можешь пойти на обмен». «Дать им те сведения, которые они ищут». Ее почти охватило отчаяние от краха надежд. «Я не знаю, чего они хотят». «Подумай, происходило ли когда-нибудь что-нибудь подозрительное? Что-нибудь, что твоя бабушка сказала или сделала?» «И тебе это показалось странным?» «Она все время делает странные вещи». «Это как-то относится к лунатикам или к принцессе?» «Нет, она...» «Скарлетт остановилась». Я имею в виду, она всегда относилась к ним с большим сочувствием, чем остальные. Она никогда не делала поспешных выводов. Что еще? Ничего. Больше ничего. Она не имеет никакого отношения к лунатикам. Существуют доказательства, что это не так. Какие? О чем ты? Волк почесал затылок. Она должна была рассказать тебе о своем посещении луны. Скарлетт закрыла глаза ладонями, делая глубокий вдох. «Ты с ума сошел? Почему моя бабушка должна была вообще летать на Луну?» Она была в составе единственной дипломатической группы, посетившей Луну за последние 50 лет. Пилотировала корабль, на котором земляне туда летели. Визит продлился две недели, так что у нее могли там завязаться какие-то контакты. Он нахмурился. «Она никогда тебе об этом не рассказывала?» «Нет». «Нет, она никогда ничего такого не говорила!» «Когда это произошло?» Волк отвел взгляд, яна заметила его нерешительность. «Волк, когда?» Он сглотнул. «Сорок лет назад», — ответил он. Его голос снова стал тихим. «За девять месяцев до рождения твоего отца».